Они везли замотанные в кошмотела Лемтюжникова и Молдая. В Гунибе их опознают и зароют в безымянной могиле. Было еще одно тело. Лентия Лавочкина. Лыков постановил доставить его на родину, в станицу Слепцовскую, и передать родителям. Артилевского похоронили на кладбище улодок баш. войсковой старшина был одинок. Какая тогда разница, где лежать? Еще в обозе везли обширный архив старика в желтой челме. Разведочное отделение в Тифлисе будет радо этим документам. Тао бегло ознакомился с ними и убедился, бумаги помогут устранить всю турецкую резидентуру на Кавказе. И изменилась и обстановка в ослабевшем отряде. Казаки не забыли своей вины и во всем теперь старались услужить капитану.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 Тауби сообщил полковнику о выполнении задания военного министерства и передал тела резидента и предводителя бреков. Рассказал подробно о гибели артилевского. Бонча Смоловский весьма расстроился, они служили много лет вместе. Барон вручил начальнику округа игреннего жеребца знаменитый кинжал, набор дорогих, азарпеши и 800 рублей, что обнаружилось в вещах покойного. Вещи и коня Бонч взял на память товарищи, а деньги вручил ряднику, не дай борщу, пусть разделит среди своих казаков, помин души, Эспера Кириллович. Еще полковник послал людей забрать тело артилевского перезахоронить его на русском кладбище в крепости Гунип. Терцам поручено было также сжечь до основания лагеря бреков в Котловине. У людей таоби сил на это уж не достала. Лыков ехал и вспоминал. Месяц назад он заявил генерал-адъютанту обручу, что в компании барона Таубе готов отправиться хоть к черту в пасть. Так оно и вышло. Они с другом побывали у нечистого в самой глотке, и только мужество простого казака спасло их жизни. Таубе и Лыков бывали до того в самых опасных переделках, много раз смотрели смерть и в глаза. Но в холодных дагестанских горах их ожидало особенное испытание. Страшная, мучительная погибель от рук обреков едва миновала сыщиков-разведчиков, и кто и никогда бы не отыскал их останков. Оба с бы навеки совершенно безвестны. Варенька никогда так не узнал бы, как умер ее любимый супруг. А сам я вырос либо без отца, тщетно пытаясь вспомнить хоть его лицо.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 Столица обширного округа являлась островком русской жизни посреди чужого туземного мира. Они помылись в солдатской бане, закупили очищенный в лавке армянина, а ночевали на постелях с чистым бельем. Утром Таоби и Лыков прощались во дворе крепости со оставшими им родными казаками. Не дай борщ в последний раз выстрелил перед ними свой изрядно придевший взвод. Терцы уходили в свою станицу Слепцовскую и забирали с тело Лавочкина. По такому случаю разведчик и сыщик надели все свои награды. На двоих у них вышло семь орденов, столько же медалей, плюсом две иностранные цацки у барона, и у него же золотое оружие. Начальник отряда и его помощник очень благодарили казаков с урядником. Те вынесли на своих плечах тяжкую ношу, потеряв в схватках половину своих товарищей. Таубе проводил взвод до Крадаха. У него были на то свои причины, он хотел повидаться с Адаманцевой, между ними состоялся решающий разговор. — А где Алексей Николаевич? — первым делом спросила эскулапка. — С ним все в порядке? — Слава богу, он в добром здравии передает вам поклон. Алексей Николаевич — примерный семенин, он счастлив в браке, у него двое очаровательных сыновей, он не придет. — А вы, барон, стал быть, пришли? С усмешкой констатировал леди Пална, его пирожку. Я пришел. Лючего позвольте позволите полюбопытствовать? Завтра я должен отбыть в Тимирхан Шуру оттуда в Петербург. Счастливого пути, благодарю. Интересы службы не позволяют мне задержаться в Дагестане ни на день, но как только я отдам рапорт начальству, то и спрошу отпуск и приеду сюда, опять на этот раз за вами. Что значит за мной? — За вами, чтобы увезти вас в Петербург. — И в качестве кого, любезный Виктор Рейнгольдович? рассмеялась Атаманцева. — В качестве очередной вашей любовницы? — Нет, Лидия Павловна, я прошу оказать мне честь и стать моей женой. Доктор опешила. Сделав несколько быстрых затяжек, она бросила пиросу в бронзовую пепельницу, и тошла как на скрывая лицо. Та обе стоял по стойке смирно, ни жив, ни мертв. Прошло несколько тягостных дневных минут. — Как же вы это себе представляете? — наконец спросил Атаманцева, напряженным голосом, не оборачиваясь. — Ну, придется переменить квартиру. У меня маленькое холостяцкое жилье в четвертой линии Васильевского острова. Вдвоем там будет тесно. Должен сразу предупредить. Я не богатый существую исключительно службой. — Да. Атаманцева наконец повернулась к барону лицом. Что ж вы тогда имеете мне предложить? Свою любовь, Леди Павловна, руку, сердце и честное имя навсегда. Подполковник был серьезен, категоричен и взволнован. И в глазах у женщины что-то дрогнуло. Насмешка ушла с ее лица, а взамен появилась неуверенность и надежда. Но вы же понимаете, Виктор Анголевич, что я не та гурия, которой не касался ни человек, ни джин. Атаманцев несколько неточно цитирует Коран, где при описании джанны, рая для благочестивых мусульман, указано наличие особых женщин, а не гури. Я женщина своей истории. Я очень хорошо понимаю, Лидия Павловна, и, и повторяю свое предложение. Я не тороплю вас с ответом, подумайте, но очень прошу, не отказывайте. Да ведь я еще политически не неблагонадежна. Мне запрещен въезд в столицу, Полагаю, мне удастся исправить эту несправедливость. Хм. А вы не забыли, что я живешка? Или надеетесь, что, став баронессой Таубе, я приучусь чесать языки в столичных гостиных? Вы станете делать то, что со нужным. Будет единственное требование с моей стороны, но оно не подлежит обсуждению. Что это за требование? Береть честь имени.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 Это значит, что я могу надеяться? Не нужно подумать. Но это не отказ? Нет, мягко сказала Таманцева. это не отказ. Я вернусь через две, может быть, три недели, и очень, очень надеюсь на ваш благословный ответ. Честь имею. Маховик событий гнал теперь друзей в обратную сторону. Спустя сорок восемь часов они прибыли в тимирхан шру Там подполковник первым делом пошел на телеграф вернулся оттуда с приказом Лыкову и Таубе немедленно прибыть в столицу, захватив с собой капитана Ленина. Видимо, того ожидалось серьезное отличие и, возможно, новые назначения. Плыть вверх по Волге было бы слишком долго. Питерцы решили воспользоваться железницей, железной дорогой, и выехали во Кавказ. Дорога через Новочеркасск, Воронеж и Рязань всего за двое суток доставила их в Москву. Ильин впервые оказался в Первопрестольной и ошалел от ее масштабов. — Да, твое дело, — повторял он, лихорадочно блестя глазами, — это вам не те флис. Посмотрим, Андрей Анатольевич, что вы скажете о Петербурге, — посмеял Става, — что езжать оттуда не захочется. Еще ночь в поезде они оказались в столице. Полковник прямо с вокзала повез всех в военное министерство, не дав соскучившемуся Лыкову даже на минутку забежать домой. В закутку у Ингалычева все трое переоделись в парадные мундиры и в сопровождении генерал-майора пошли представляться Обручу, Начальник главного штаба принял их сразу. — Таубе почему-то хмурый доложил генерал-адъютанту. — Ваше высокопревосходительство! Агент турецкой разведки по вашему приказанию доставлен! Лыков неуверенно хихикнул, что за блажь нашла на Витьку шутить перед начальством. Однако барон был серьезен, как никогда. Он развернулся к рейну и сказал ему с крайней неприязнью «Вы арестованы. Сдать оружие. Таобе с лыковым сидели в отдельном кабинете ресторана медведь и молча глушили коньяк. Да, дала богу, душу уж третья бутылка, но обоих все не отпускала. Рез. — Лыков спросил. — Когда ты впервые начал догадываться? — Сразу же. Слишком нарочито он играл роль сироты, ненавидящего всех горцев, за то, что они лишили его отца. Перебор. Сын в глаза не видел родителя. Такая любовь. Обычно на характер человека оказывает влияние окружающего живые люди, а не покойники. — Помнишь, мы ходили с тобой ночью на полицейский телеграф? — Да, ты развел тогда такую таинственность? Я запросил военное министерство. Кем является мать Ирина? Мне ответили. — Она полька, дочь графа Волоковицкого, инсургента, соснула на Кавказ и там скончавшегося. — Стал быть, она одна вырастила сына. В такой ненависти только к русским, а не горцам. Да, но ей помогали. Позже скажу, кто. Это лишь дало тебе подозрение, а прочие события, согласись, ничто не указывало явно на капитана, конечно. Я, как и ты, искал улики, не находил их. И лишь потом догадался. Измень тот, кто вернется с нами в Тимир-Ханшуру. Это как понимать? Ремтюжников задумал операцию так, чтобы бросить подозрение на другого человека, а своего агента полностью обидеть. Для жертв он с самого начала выбрал Даургирея. — Значит... — Да, Исабий Чирович Даургирей был честный офицер. — Они убили его? — Конечно, и обезобразили его труп до неузнаваемости, чтобы никто никогда не смог его опознать. Он лежит сейчас на одном из семи ледников Аддалы Шугельмейр в таком месте, где найти его невозможно. Но я все-таки не до конца понял твою фразу насчет того, кто вернется. Это просто. Мы думали, что охотимся за турецким резидентом, и что изменник минуемо выдаст себя в решающем бою виду начальства. А на самом деле турецкий резидент проводил собственную операцию по глубокому внедрению своего лучшего агента. И самый бой был лишь частью его плана, вовсе не последний. Да, но ведь Ильин собственноручно застрелил Лемтюжникова у нас на глазах. Да. Это был наиболее сильный ход старого дезертира. Он даже на время меня сбил с толку. Лишь спустя время я понял. Лемтюжников повел себя как шахит, мученик, павший за истинную веру. Ненависть к России была у него столь велика, что он решил пожертвовать собственной жизнью ради высокой цели создать сверхагента. Ведь в случае успеха с сняли бы все подозрения. Он стал бы делать в разведке быструю и успешную карьеру. Да мы бы сами и на радостях перевели бы его в Петербург, военное министерство. Представляешь, каким секретом, какого уровня получил бы тогда доступ этот человек? Что-то у тебя ненатурально выходит, — возразил Лыков. Отдать свою жизнь за продвижение агента? Такого не бывает. Нижние какие-то страсти. Можно ли пожертвовать собой ради служебного успеха, которого даже не увидишь, только ради очень близкого человека? А так оно и было. Не только и не столько мать воспитывала нашего лихого капитана. Ильин для лимтюжников был не просто агент. Он был ему почти как сын. Помнишь, из Гунибы я посылал еще одну телеграмму в Тифлис? В ней поручалось тамошнему разведочному отделению проверить возможные связи матери или нас с Лемтюжниковым. Они жили в одном городе несколько лет, и что оказалось? И Иблис состоял любовником безутешной вдовы. Часто посещал дом, помогал деньгами. И еще оказывал большое влияние на его единственного сына. Можно сказать, что он вырастил мальчишку, добавив ненависти к русским. Как это выяснилось? — Живо спросил Сычек. — Через прислугу? — Конечно. Все такие подробности обнаруживаются именно через разговоры прислуги. Много лет прошло. Но нашим повезло, кухарка еще жива. Она и показала. — Помнишь, я говорил перед походом, что Лемтюжников проживал в Тифлисе под видом торговца коврами и Ибрагимова? Вот тогда-то он и сблизился с вдовой чиновника Ильина и фактически изменил ее сыну отца. С 1870-го и до начала войны семь лет он ежедневно бывал в их доме. Полагаю, и близ уж тогда готовил из ребенку своего особо доверенного агента. Потому и отдал за него жизнь, не задумываясь. А тот также, не задумываясь, застрелил своего близкого ему человека. Не моргнув глазом, он поступил так, как полагалось по плану, разработанному лимтюжником и заранее доведенному до капитана. Что у последнего в тот момент творился в душе, сказать не вернулся. Но следует признать, что оба негодяя выказали огромное присутствие духа и пошли на большие жертвы ради того, что считали своим долгом. Ты сказал, что Ибрагимов Лемтюжников сбежал из-под ареста, когда был раскрыт в 1877 году. Вдове он сбежал? Да. Потому и не поймали в тот раз. Бухарка об этом поведала. При начале войны с турками купец явился к весь растрепанный и в окровавленной одежде. Та укрыла любовника, помогла уйти потом в горы, а прислуги велела молчать. Объясняют, что торговый спор, мол, вышел, и кредитор нанял обреков для получения долга, ну а спустя время поменяли и квартиру, и прислугу. Жаль у меня, не хватило ума послать такой запрос в Тифлис раньше. Могли бы и не лазить тогда на волшебную гору. Столько людей были бы живы. А так... Открытие наше я получил так, когда вернулся в ГУНИП. Они ж подтвердили то, что я уже знал. Что изменник тот, то живым сойдет с горы, да. Но только понял я это окончательно уже у подножья трасса. — Все равно как-то не вяжется, — упрямо спорил Лыков. — Зыбки какие-то планы были у резидента. Как бы поступил Ремчужников, если меня не вызволил, а с Захир. А потом не подоспел бы Миленти Лавочкин. Столько совпадений. Это никто не мог предусмотреть. Жизнь есть жизнь. и Иблису пришлось многое менять на ходу. Но он нашел бы другой способ организовать наше освобождение, причем вполне правдоподобный. И Молда, и его бреки, даже сам старик в желтой челме все были смертники. Все должны были умереть ради продвижения одного человека. Ну, уснул бы часовой или позабыли бы связать капитану руки. Полагаю.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 Еременко Иуда несколько лет переписывал секретные отпуски, копии исходящих бумаг, и продавал их англичанам, и через Дирбен снабжал данными о наших планах и близо. Тот многое знал за годи. В нашем отряде должны были погибнуть почти все, видимо, и ты. Павел Афанач спас тебе жизнь, придумав вернуть братству Казири и сердце кунта Хаджи. Я был приговорен стариком к спасению, как свидетель. С той цели, чтобы наши повели Илькину при возвращении. А так, контузия в шею, ты ведь чуть не погиб за нее. Это незапланированная случайность. Цели в тебя? Попали в меня. Сошек почти невозможно промахнуться со близкого расстояния. Если ты не потянулся в эту секунду за винтовкой. Нет ни одного плана, который прошел бы так, как был написан на бумаге. Да, схватка с бойгушами, мы оба там были под пулями. Да, но тебе пуля угодила в сердце. Если б не газыли, ты был бы убит, а меня, свинец, аккуратно обошел. Ну, это всего лишь везение, — не согласился Лыков. Если бы действительно запретили стрелять в тебя, то пленный брег не примем бы сказать об этом. Нет, целив нас обоих, и убить могли обоих, я чувствовал это по бою. Ты прав. Такую возможность и близ тоже допускал. Когда пули стали бы обходить меня, Я бы заподозрил нечестную игру, чужую пьесу. Могло стать подсказкой. Но ход событий управляется извне. Тогда я не поверил бы и в невиновность Ильина. А этого наш сортип допустить не мог. Поэтому учел и риск моей гибели. Все должно было быть всерьез. По-настоящему. Если подстрелили меня, то командование отрядом, как старший в чине, принял бы артилевский. Да уж перед ним разыграли бы знакомый нам сюжет. И Эспер Кириллович вернулся бы с Ириным в шуру и доложил предатель до Ургирей. Но ведь он сам был под подозрением. Кто бы ему поверил? Во-первых, были оба свидетели казаки. Во-вторых, он привез бы трупа Молдая и Лемтежникова. Как тут сомнишься? Что-то здесь не так. Я опять о том бое с бойгушами... Англичане действительно дали приказ Лемтюжникову убить тебя за Неаполь, Но ты сам говоришь, что нужен был Иблису живым, чтобы засвидетельствовать невиновность капитана Ильина. Я не понимаю. Противоречие получается. Да нет никакого противоречия. Мы сейчас после ареста Еременко и Коновцева знаем, что Иблис был двойным агентом. И турецким, и британским. Британцы приказали ему убить меня. Президент подчинился, послал людей. Думаю, он предполагал, чтобы сики с нами не справится. Лемтюжникова такое вполне устраивало. Для себя он давно решил. Жертвует собой, да и всей бандой Молдай, чтобы провести своего человека на самый верх. Это была главная идея его операции. Если меня убьют, и план в целом удался, и хозяева довольны. Если я выберусь, даже лучше. Реабилитация и будет более убедительной, чем при артилевском. Подстрелить Таубе на потребу англичанам можно и потом, как-нибудь, при случае. Захват лагеря и архива. Говорю тебе, у Ленчужникова всегда был на готове несколько вариантов. Нас действительно ждала засада на той стороне хребта. Но старик допускал, что кто-нибудь из местных расскажет про лагерь в Котловине, и мы тогда нагрянем. Поэтому нам подсунули архив. Им можно растапливать печку. Бумаги сфальсицированы? Засада же в пещере. Ключевой пункт плана сортип удалось ему вполне. Мы попались как мальчишки. Все, что ты говоришь, только предположение. Ни одного факта, доказывающего вину Льната, пока не привел. Слово сыщика, не разведчик. Это у вас там улики, свидетели. Разведка чаще оперирует логикой. Алойка такова. Изменник тот, кто вернулся с волшебной горы живым, подставив вместо себя другого. Ты что видел, когда Ургерин нас предал? Нет, но крик-крик, которым нас заманили в пещеру, был его. Он стоял там не связанный с оружием. Крик-крик у него отобрали, а оружие ты держал его в руках. Разряженный револьвер в кобуре и обломок шашки в ножнах. Не случайно ротместо тут же увели. Если он был изменник, то почему он не участвовал в наших допросах? Таится уж ни к чему. А просто к тому времени до Ургерей был уже мертв. Значит, старик Диздир стал шахидом? И все, что мы видели, было, как ты говоришь, спектаклем? Да. Лемчужников состарился. Почувствовал, что век его кончается. А ненависть к России была у него таковой, что он решил пожертвовать остатком жизни, чтобы помочь возвыситься своему лучшему агенту. — Да, — вздохнул Алексей, — только я возомнил, что спас в пещере твою никчемную жизнь. И вот еще бутылку достаточно. Я же понимаю, что тебе хочется скорее домой. Иди, обними жену. Привез что-нибудь с Кавказа? Лыков порылся в кармане, достал маленький серый комочек. — Вот пуля, что ты велел сберечь. — Ну, же не дарят жене. — Есть еще пара вещиц из кубачей, красивые и детишкам игрушечные кинжалы. — Это уже лучше, — одобрил Тауби и встал. — Иди. — Поклон от меня, Варваре Александровне. — Приходи завтра на обед. — Вот. Барон похлопал себя по боковому карману. Рапорт об отпуске удовлетворен. Сегодня же ночью уезжай обратно на Кавказ. А ты не забудь, пожалуйста, о своем обещании вернуть леди полные ссылки. Сделаю все, что смогу. Где он намерены жить? Может, подыскать квартиру, пока ты катаешься. Ну, ты у нас богач, наймешь какие-нибудь хоромы. А у меня заповедных имений нет. Ищи лучше приличный подарок на свадьбу. А то знаю я вас, скороспелых дворян с капиталами.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 Простите, сдержался на три дня, был в отлучке. Лыков вручил вдове деньги. Та вполголоса поблагодарила, ждала, когда сыщик уйдет, но тот мялся на пороге. — Капитолина Ивановна, я убил того человека, который зарезал вашего мужа. — На Кавказе, в тимир шуре три недели назад. Водова несколько секунд молча смотрела на Лыкова, потом повернулась, прошла в комнату и стала беззвучно молиться на образа. Лыков так и не понял, за кого она молилась. Конец книги Июль 2013 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов